Глава 7. Николай II Идеал Николая. Слабая воля ищет волю сильную. Царь разуверился во всех. Идеал Николай. Тем временем грядущий хаос только приготовлялся всеми текущими событиями, и роль главной жертвы была отведена царю Николаю II. Почему? Ответ найдем в самой личности Государя и в тех обстоятельствах, которые сопутствовали его правлению и жизни, что, впрочем, было для него одно и то же. У Гурко, читаем, России для государя отнюдь не была вотчины, хотя подчас поступал он именно так, как вотчинный владелец. Постигал он и то, что не Россия для него, а он для России. При этом Россию русский народ он горячо любил. В его устах слова «наша матушка России не были пустым звуком. Но в чем реально состояла польза России, он себе сколько-нибудь точного отчета не отдавал. В особенности это ясно сказалось в делах Дальнего Востока, где он стремился расширить свои владения, не думая о том, насколько это нужно России и русскому народу. Из всех русских самодержцев Николай II больше всех походил на царя Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим. И сына своего государь назвал в честь него. Тот был его идеалом, царь-молитвенник. Николай как-то в присутствии отца рассказывал царевичу Алексею эпизод из царствования Алексея Михайловича. Во время очередного бунта государь вышел к ропшущему народу с иконой, уговаривая, чтоб им от шума перестать. Алексей спросил «И что же, перестали?» Николай обратил взгляд к моему отцу, словно ища у него поддержки. Молчание затянулось. Отец вздохнул. «Скажи, что ли, правду?» Не перестали. Уверенно, отец не знал этого эпизода из истории царствования Алексея Михайловича, но опытное знание никогда не давало ему ошибаться. Слабая воля ищет волю сильную. Николай II не имел нужного руководства. Это вовсе не означает, что он нуждался в диктовке «сделай то, не делай так». Ему не хватало силы, энергичного направления сил, которую он сам высвободить в себе не мог. У Гурко в личности Николая II наблюдалось странное и редкое сочетание двух по существу совершенно противоположных свойств характера. При своем стремлении к неограниченному личному произволу он совершенно не имел той внутренней мощи, которая покоряет людей заставляя их беспрекословно повиноваться. Основным качеством народного вождя, властным авторитетом личности, государь не обладал вовсе. Он и сам это ощущал. Ощущала инстинктивно вся страна, а тем более лица, находившиеся в непосредственных сношениях с ним. Всецело побороть природную застенчивость не удалось Николаю II до самого конца его довольно продолжительного царствования. Застенчивость эта была заметна при всяком его выступлении перед многолюдным собранием, и выработать внешние приемы непринужденного царственного общения со своими подданными ему так и не удалось. Внешним образом смущение государя выражалось, например, в столь известном постоянном поглаживании усов и почесывании левого глаза. То, что так легко давалось их царственным предшественникам, что в совершенстве осуществляли Александр III и вдвостущая императрица Мария Федоровна, никогда не было усвоено Николаем II, а в особенности его супругой. Все события сходятся к тому, что именно поиском такого энергического начала государь был озабочен. Возьмем опять Гурко. Несомненно, однако, что и положительная наука все более склонна признавать За неоспоримые факты многое из того, что сравнительно недавно считалось измышлением грубого суеверия и непроходимого невежества. Сила воздействия человеческого духа на материальные явления все более научно подтверждается, а сфера этого воздействия все более расширяется. Распутин при помощи концентрации своей воли становился посредником между какой-то неведомой оккультной силой и производимыми ею материальными явлениями. Можно, кроме того, считать вполне установленным, что Распутин обладал силой гипнотического внушения, доходившей до степени необычайной. Каким-то внутренним напряженным сосредоточением своей воли он в отдельных случаях достигал результатов столь же неожиданных, сколь и исключительных. У Евреинова эффект воздействия сильной воли испытывался каждым из знакомившихся с Распутиным. Испытывался сразу же и, насколько известно, без единого исключения. Белецкий, описывая отца Николая II, замечал, «Это была сильная воля и слабая воля. Не будет дерзостью сказать, что государь и отец двигались навстречу друг другу. При этом внутренние устремления государя в значительной степени входили в противоречие и даже столкновение с тем, что окружало его». Жевахов пишет, Что представлял собой государь-император? Это был прежде всего богоискатель. Человек, вручивший себя безраздельно воле Божьей, Глубоко верующий христианин высокого духовного настроения. Стоявший неизмеримо выше тех, кто окружал его и с которыми государь находился в общении. Только безграничное смирение и трогательная деликатность, о которых единодушно свидетельствовали даже враги, не позволяли государю Подчеркивать своих нравственных преимуществ пред другими. Только невежество, духовная слепота или злой умысел могли приписывать государю все то, что впоследствии вылилось в форму злостной клеветы, имевшей своей целью опорочить его поистине священное имя. А что это имя было действительно священным, об этом свидетельствует, между прочим, и тот факт, что один из социалистов-революционеров, евреи, которому было поручено обследование деятельности царя. После революции с недумением и тревогой в голосе сказал члену Чрезвычайной Следственной Комиссии А.Ф. Романову, «Что мне делать? Я начинаю любить царя». Царь разуверился во всех. «Теперь дам слово великому князю Александру Михайловичу». Он трезвее многих других оценил характер и способности своих родственников. Стройный юноша, ростом в 5 футов и 7 дюймов, Николай II провел начало своего царствования, сидя за громадным письменным столом в своем кабинете и слушая с чувством, скорее всего, приближающимся к ужасу, советы и указания своих дядей. Он боялся оставаться наедине с ними. В присутствии посторонних его мнения принимались дядями за приказания, но стоило племяннику и дядям остаться с глазу на глаз, их старшинство давало себя чувствовать. А потому последний царь в Руси глубоко вздыхал, когда во время утреннего приема высших сановников империи ему возвещали о приходе с докладом одного из его дядей. Они всегда чего-то требовали. Николай Николаевич воображал себя великим полководцем. Алексей Александрович повелевал моряками. Сергей Александрович хотел бы превратить московское генерал-губернаторство в собственную вотчину. Владимир Александрович стоял на страже искусств. Все они имели каждый своих любимцев среди генералов и адмиралов, которых надо было производить и повышать вне очереди. Своих балерин, которые желали бы устроить русский сезон в Париже. Своих удивительных миссионеров, жаждущих спасти душу императора. Своих чудодейственных медиков, просящих о Своих ясновидящих старцев, посланных свыше и так далее. Я старался всегда обратить внимание Николая II на навязчивость наших родных. Ни в ком государь не находил помощи. Ужас ситуации заключался в том, что именно на царствование Николая II пришлось время, когда требовалось сочетание искренних усилий всех, влеченных в управление государством. Николай II в трудные минуты жизни имел обыкновение спрашивать совета у своих родственников, пишет Александр Михайлович. Правильнее было бы имел неосторожность. Не случайно несколько ниже великий князь утверждает, говоря о состоянии государя, он разуверился во всех. Кстати, приведу слова отца из жития. В настоящее время, кто может совет дать, так они в уголочке позогнаны. Приведу и свидетельство Гурко. Свидетельство не только об исключительном положении Николая, но и обыкновенности такого положения. Окруженный несколькими близкими друзьями, как то Воронцовым, Черевниным, Рихтером и князем В. Аболенским, которому Натнють не дозволял вмешиваться в государственные вопросы и даже говорить о них, Александр III оградил себя от интриг, могущих его свернуть с твердо начертанного им пути. Но это породило другое зло. Отчужденность от общества, отчужденность от жизни и незнакомство с новыми, выдвигавшимися его запросами и настроениями. Существование в заколдованном кругу, куда лишь с трудом и смутно проникают те течения мысли, которые в данное время захватывают и направляют народную волю, для монарха столь же опасно, как постоянное выслушивание городских сплетен и выдерживание перекрестного огня неизменно притущихся вокруг него интриг. Но таково положение всех царствующих, либо полная отчужденность, либо невольное впитывание в себя множества разнообразных нашептываний и подсказываний, разобраться в коих тем более трудно, что в правдивости и личном бескорыстии различных сообщений и указаний монарх никогда не может быть уверен. Приведу по этому поводу мнение великой княгини Елизаветы Федоровны об окружении Николая II и его супруги. На слова одного видного судебного деятеля, выразившего сожаление, что государь не видит никого, кроме его ближайшего окружения, и что если ему неудобно общаться с парламентариями, то он мог бы все же видеть людей из мира литературного, художественного и научного, великая княгиня с живостью ответила «А почему же не парламентариев? Ведь при нынешней обстановке достаточно прожить один год при дворе, чтобы утратить всякую веру в людей». Симонович, его потому только, что он, как и всякий раз, говорит с чужого голоса, всем известна была манера Симоновича, состоявшая в том, чтобы выслушивать в гостиных мнения других, а при случае выдавать за свои, обозначая так собственную осведомленность. «В сущности, я Николая II всегда жалел. Без сомнения, он был глубоко несчастный человек». Он никому не мог импонировать, и его личность не вызывала ни страха, ни почтения. Он был заурядным человеком. Но справедливость все-таки требует подтвердить, что при первой встрече он оставлял глубоко обаятельное впечатление. Он был прост и легко доступен, а в его присутствии совершенно забывался царь. В своей личной жизни он был чрезвычайно мало малотребователен, но его характер был противоречив. Он страдал от двух недостатков, которые в конце концов его погубили. Слишком слабая воля и непостоянство. Он никому не верил и подозревал каждого. Распутин передавал мне как-то следующее выражение царя. «Для меня существуют честные люди только до двух годов. Как только они достигают трехгодичного возраста, их родители уже радуются, что они умеют лгать. Все люди лгуны». Николай жил в убеждении, что все его обманывают, стараются перехитрить, и никто не приходит к нему с правдой. Это был трагизм его жизни. В сознании, что он ненавидим собственной матерью и родственниками, он жил и постоянной боязни от двора императрицы-матери, то есть так называемого «старого двора». Он считал даже свою жизнь в опасности. Привидение дворцового переворота постоянно носилось перед его глазами. Он часто высказывал опасения, что его ожидает судьба сербского короля Александра, которого убили вместе с женой и трупы выбросили через окно на улицу. А Видно было, что убийство сербского короля произвело на него особое впечатление и наполняло его душу содроганием. Царь проявлял особый интерес к спиритизму и ко всему сверхъестественному. В этом лежала большая опасность. Когда он слышал о каком-нибудь предсказателе, спирите или гипнотизере, в нем сейчас же возникало желание с ним познакомиться. Этим и объясняется, что сколько жуликов и сомнительных личностей при других условиях и мечтать не смевших о царском дворе сравнительно легко получали доступ к дворцу. Обращу внимание на конец. Симонович прямо называет жуликами тех, кто теснился возле Николая и его семьи. Понимал это и сам государь, поэтому и испытывал неудовлетворение от их пребывания во дворце. В интересе к сверхъестественному, о чем пишет Симонович, проявилось стремление государя вырваться из привычного, такого тягостного для него круга, ставшего ко времени появления отца в Петербурге замкнутым. Повторю, он ни в ком не находил опоры и хватался за соломинки, ломавшиеся в тот же миг.